12:53 дня. Доброе утро. Добрый день, поправляют её. Уже 12. Всё в точности так, как она себе представляла. Пять девушек, внешне похожих на неё. Все сильно накрашены, все в мини из глубокими вырезами, все вертят в руках сотовые и шлют смски. Они не разговаривают между собой, в этом нет необходимости. Они понимают друг друга без слов, как родственные души. Все прошли через одинаковые испытания, все безропотно принимали накаутирующие удары, все научились отвечать на вызовы. Все пытаются верить, что мечта это билет с открытой датой, что жизнь может неузнаваемо измениться с минуты на минуту, что рано или поздно настанет благоприятный момент, а пока воля подвергается испытанию на прочность. Все наверняка рассорились с родителями, которые были уверены, что дочь рискует скатиться к проституции. Все уже выходили на сцену и пробовали сладкую муку театрального действа, когда атмосфера в зрительном зале насыщена предгрозовым напряжением, готовым разрядиться бурей аплодисментов. все сотни раз воображали, как представитель суперкласса окажется в портере, а после спектакля зайдёт в гримёрку с чем-то более существенным и серьёзным, нежели просьба дать телефон, приглашение поужинать или комплименты. Все уже раза 3-4 принимали такие предложения, хотя и понимали, что этот путь ведёт только в постель с мужчиной, который, как правило, не молод, наделён могуществом и заинтересован только в скорой победе. Кроме того, он почти всегда женат, как и всякий мужчина, заслуживающий внимания. У всех есть возлюбленные, но если осведомиться о гражданском состоянии, каждый ответит: "Не женат, никаких обязательств". Все уверены, что превосходно контролирует ситуацию. Все сотни раз слышали, что наделены редкостным талантом, но не хватает лишь счастливого случая, и вот теперь этот случай предоставляется, ибо наконец-то встретился человек, способный неузнаваемо преобразить их жизнь. И несколько раз каждая попадалась на эту удочку. и расплачивалась за доверчивость и самоунадеенность, когда на следующий день по телефону отвечала столь же неприветливая, сколь и непреклонная секретарша, наотрез отказывающаяся соединять с шефом. Все уже грозили, что расскажут, как их обманули, и продадут эту историю в жёлтые издания подки на сенсационное разоблачение. И ни одна этого не сделала, ибо все покуда пребывали в фазе я бедничить некрасиво. Вполне вероятно, двое или трое из них в своё время играли в какой-нибудь школьный Алисе в стране чудес и теперь мечтают доказать родителям, что способны на большее. Очень может быть, что родители уже увидели своих дочерей в рекламных роликах или на презентациях и, позабыв прежнее огорчение, твёрдо уверивали, что в их жизни будет отныне только блеск и гламур. Все в своё время считали, что мечты сбываются, что когда-нибудь их талант обнаружится, пока в один прекрасный день не осознали, что в мире сем действительно лишь одно заклинание, существует единственное волшебное слово. И слово это связи. Все по приезду в Канны разослали свои резюме, Все побывали там, куда можно попасть, и стремились проникнуть туда, куда вход закрыт, и мечтали, что их пригласят на какую-нибудь пышную церемонию, длящуюся всю ночь, или даже на вожделенную красную ковровую дорожку, ведущую во дворец. Впрочем, последнее было из области почти неосуществимых мечтаний, так что даже они сами осознавали всю призрачность этого почти сознавали и признавали, чтобы избежать обиды и разочарования столь жгучего, что чувство это могло всерьёз помешать той лучезарной радости, которую они обязаны были демонстрировать всегда и всюду, как бы скверно ни было на душе. Связи методом пропо ошибок они в конце концов завязывали полезное знакомство. Именно поэтому они сейчас и находились здесь. потому что обзавелись связями, благодаря которым их вызвал какой-нибудь новозеландский продюсер. Никто не спрашивал о цели вызова, все знали только, что опаздывать не следует. Время дорого каждому, а особенно тем, кто возделывает ниву киноиндустрии. И только эти пять девушек, вертевших в руках телефоны, листавших журнальчики, рассылавших смски, чтобы узнать, приглашены ли они сегодня куда-нибудь, и не забывших упомянуть, что сейчас говорить не могут, ибо находятся на важной встрече с продюсером, так вот, только эти пять девушек готовы были потратить сколько угодно времени. Габриэло должны были вызвать четвёртый Она пыталась было что-то про честь в глазах тех, кто молча выходил из дверей, но тщетно. Все они были актрисами и умели прятать любые чувства, скрывать радость или печаль. Они решительным шагом пересекали приёмную и скрывались в дверях, не дрогнувшим голосом бросив остальным удачи. И всем своим видом, будто говоря: "Не волнуйтесь, девочки, вам больше нечего терять. Эта роль останется за мной". Одна стена затянута чёрным сукном. По полу вьются мотки из возможных кабелей и проводов, мощные лампы софиты, гигантские зонтики, смыкчающие свет. Звукозаписывающая аппаратура, мониторы, видеокамера. По углам бутылки минеральной, металлические кофры, треноги штативы, разбросанные бумажные листки, компьютер. Женщина в очках, на вид ей лет 35, присев на пол, перелистывает её портфолио. "Ужасно", говорит она, не поднимая глаз. "Просто ужасно". Габриэла не знает, что делать: притвориться, будто не слышит, уйти в тот угол, где несколько техников ведут оживлённый разговор, куря одну сигарету за другой, или остаться на месте. "Просто жуть", продолжает женщина. "Это мои слова будто сами сорвались с языка, не сдержалась. Пешком пробежала полгорода, почти 2 часа ждала в приёмной, мечтая о том, как раз и навсегда преобразится её жизнь. Впрочем, со временем она научилась обуздывать полёт фантазии и не предаваться такому безудержному восторгу, как прежде. Да я знаю, что твои, отвечает женщина по-прежнему не поднимая глаз. Я обошлись на тебе наверняка в приличную сумму. На свете немало людей, которые составляют портфолио, пишут резюме и CV, преподают актёрское мастерство, короче говоря, зарабатывают деньги на числаве таких, как ты. Но если это ужасно, зачем меня позвали? Она мне нужно, нечто ужасное. Габриэла смеётся. Женщина наконец вскидывает голову и осматривает её сверху до низу. Хмм, мне нравится, как ты одета. Терпеть не могу вульгарных разряженных особ. Сердце у Габриэла начинает колотиться, мечта вновь приближается. "Стань вон на ту отметку". Женщина протягивает ей лист бумаги и, обернувшись к съёмочной группе, говорит: "Перекур окончен. Окно закройте, чтобы посторонних звуков не было". Отметка это два обрывка жёлтой клейкой ленты, крест-накрест прикреплённых к полу. Благодаря этому можно на неустанавливать заново осветительные приборы и не передвигать с места на место камеру. Здесь очень жарко, я вся мокрая. Можно мне на минуту в ванную, немножко подкраситься, тон наложить. Можно-то, конечно, можно, но тогда не останется времени снимать. Материал надо сдать до вечера. Вероятно, все, кто стоял здесь до неё, задавали этот вопрос и получали одинаковый ответ. Лучше не тратить времени. И Габриэла, промокнув бумажным носовым платком лоб и щёки, подходит к отметке. Оператор становится за камеру. Габриэла пытается хотя бы разок прочесть то, что написано на этой четвертушке бумаги. Тест номер 25. Габриэла Шэри, агентство Томпсон. 25? Снимаем, говорит женщина в очках. В павильоне всё стихает. Нет, нет, я не могу поверить тому, что ты говоришь. Никто не совершает преступления без причины. Ещё раз. Ты разговариваешь со своим возлюбленным. Нет, нет, я не могу поверить тому, что ты говоришь. Никто не совершает преступления просто так, без причины. Просто так нет в тексте. Ты считаешь, что автор сценария, бившийся над ним несколько месяцев, сам не знал, что пишет и не убрал лишние, поверхностные и ненужные слова? Габриэла глубоко вздыхает, теряя и кроме терпения нечего. Сейчас она будет делать понятные вещи: выйдет отсюда, отправится на пляж или вернётся домой и немного поспит. Ей надо отдохнуть, чтобы к вечеру, когда начнутся коктейли, быть в форме. Странное, сладостное спокойствие охватывает её. Внезапно она чувствует, что её любят и оберегают. чувствует благодарность за то, что живёт. Никто не принуждает её находиться здесь и снова подвергаться этому унижению. Впервые за столько лет она уверена в своём могуществе, о самом существовании которого прежде даже не подозревала. Нет, нет, я не могу поверить тому, что ты говоришь. Никто не совершает преступления без причины. Дальше. Это распоряжение совершенно излишне. Габриэлла и Сама собиралась произнести следующую фразу. Надо пойти к врачу. Мне кажется, ты нуждаешься в помощи. Нет, подаёт реплику женщина в очках. Не хочешь не надо, будь по-твоему. Давай просто погуляем, и ты расскажешь мне всё, что произошло. Я люблю тебя. Если больше никому на свете нет до тебя дела, то мне ты, дорог, и нужен. Больше на листке ничего нет. В павильоне тихо, и всё его пространство словно электризуется. Скажи девушке, которая ждёт в приёмной, что она может идти домой, говорит кому-то женщина в очках. Неужели это то, о чём она думала? На левой оконечности пляжа у причала напротив Аледа-Пальмьер ровно без пяти час будет ждать катер. Тебя отвезут навстречу к мистеру Джипсону. Видео мы отошлём сейчас, но он желает лично познакомиться с теми, кто может быть будет работать с ним. На лице Гбрела вспыхивает улыбка. Я сказала, может быть будет. Это ещё не окончательно. Но улыбка не гаснет. Джипсом